Глава 8. Старухина смерть. Конец июля. Я опять начинал чувствовать вкус к жизни. Давалось это мне легко, как в охотном не поверить. И даже сам не знаю, как я находил её ещё более смачной, чем раньше, нежной, рассыпчатый и золотистый поджаренный в самый раз хрусткой упругой на зубах и тающий на языке аппетит воскреш его вот ушла зря должно быть сладко ел и вот однажды когда весело поработав я состязался с товарищами с самсоновым оружием вдруг входит крестьянин пришедший из морвана Мэтр Кола, — говорит он, — я позавчера видел вашу хозяйку. Мошенник, — говорю я, — тебе везет. А как старуха поживает? Очень хорошо. Она собирается в путь. Куда это? И очень спешно, сударь, в лучший мир. Он перестанет им быть, замечает один скверный шутник, а другой: Она уходит. Ты остаёшься. За твоё здоровье, Коля. Удачи никогда не приходит одна. Я, чтобы не отставать от других, а всё-таки я был расстроен, я отвечаю, выпьем. К человеку милости всевышней, если берёт от него жену, когда она стала лишней. Но вино показалось мне вдруг кисловатым, я не мог допить стакана и, взяв палку, ушёл даже ни с кем не попрощавшись. Они кричали: "Куда ты? Какая муха тебя укусила?" Я был уже далеко, я не ответил. Сердце у меня ныло. Видите ли, можно не любить свою старуху. Злится друг на друга день и ночь целых двадцать пять лет. Но в час, когда за ней приходит курносая, За той, которая, прижатая к вам в тесной кровати, Столько времени мешала в свой пот с вашим потом, И в тощей утробе своей растила семя рода, вами посеянная, Вы чувствуете, как что-то сжимает вам горло, Словно кусок вас самих, отваливается. И пусть он не красив, пусть он вас порядком стеснял, болейшь о нём. Болейшь о себе, жалко и себя, и его. Любишь его, прости, Господи. Пришёл я на следующий день в сумерки. С первого же взгляда я увидел, что великий воятель хорошо поработал. Сквозь истёртый полог истлевшей кожи трагически выступало лицо смерти, но ещё более верным знаком конца было для меня то, что, увидев меня, она сказала: "Бедный ты мой, ты не слишком устал?" При этих добрых словах, которые всего меня передёрнули, я подумал: дело ясное, старушке конец. Она подогрела. Я сел возле неё и взял её за руку. Она была так слаба, что не могла говорить и благодарила меня взглядом за то, что я пришёл. Чтобы её подбодрить, стараюсь шутить. Я рассказал, как я оставил сносом через щур нетерпеливую чуму. Она ничего об этом не знала. Это настолько её взволновало, это такая косолапый, что она лишилась чувств, чуть душу не отдала. Когда она пришла в себя, к ней вернулся её язычок, слава тебе, Господи, и вернулась злоба. И вот она принимается, запиная слепяча, слова не желали выходить или выходили не такие, как она хотела, тогда она злилась. И вот та она принимается меня допекать. говоря, что это стыд, что я ничего ей не сказал, что я бессердечный человек, что я хуже собаки, что, как выше названное, я заслужил того, чтобы околеть отрезе один одинёшенник на своём гноище и ещё всякими другими ласковыми словами наградила она меня. И я старались успокоить. Мне говорили: "Уйди ты, ты не видишь, что её волнуешь? Выйди на минуту". Но я рассмеялся, нагнувшись к её кровати и сказал: "В добрый час. Я тебя узнаю. Есть ещё надежда. Ты всё такая же злая". И взяв в свои большие ладони её голову, Её старую трясущуюся голову я от всего сердца поцеловал её дважды в обе щёки, и она опять заплакала. И вот мы остались спокойно и молча совсем одни в комнате, где в стене жучок часовщик отстукивал сухое тиканье предсмертных минут. Все остальные вышли в соседний покой. Она тяжело дышала. Я увидел, что ей хочется говорить. Я сказал, «Ты, старушка, не утомляй себя. За двадцать пять лет обо всём переговорено. Понимаешь друг друга без слов». Она сказала, «Ничего». Не переговорен. Мне надо сказать, кола иначе рай, куда я не попаду, попадёшь, попадёшь, говорю. Иначе рай будет для меня горше адской желчи. Я была с тобой кола риска и бранчливо. Да нет же, да нет же, говорю. Ну чуточку кислоты только полезно. Ревниво. спыльчива, сварлива, груба. Своим дурным настроением я наполняла весь дом. И чего я только с тобой не выделывала? Я похлопал её по руке: "Ничего. У меня кожа толстая". Она продолжала чуть слышно: "Но это потому, что я тебя любила". А я и не знал. Сказал я, смеясь, что ж у всякого своя манера, но чего ж ты мне не сказала? Догадаться-то было не так-то легко. Но я тебя любила, а ты меня не любил. Поэтому ты был добрый, а я была злая. Я тебя ненавидела за то, что ты меня не любишь, а тебе было все равно. У тебя был твой вечный смех, кола, Тот же самый, что и сейчас. Боже мой! И настрадала же я из-за него, Ты в него закутывался, как от дождя, И сколько я не проливала с дождем, Никогда-то мне не выдавалось Промочить тебя, разбойник. Ах, как ты мне делал больно! Много раз кола, Я готова была помереть. Женушка ты моя, говорю, Ведь я же не люблю воды. Вот ты опять смеешься, мошенник. Что ж, это хорошо. Смех согревает. Вот сейчас, когда земляной холод Поднимается у меня по ногам, Я чувствую всю цену твоему смеху. Ссуди меня. Судя. Твоим плащом. Смейся в волю, милый мой, Я на тебя больше не сержусь, А ты, Кола, прости меня. Ты была хорошая жена, сказал я, Честная, стойкая и верная. Может быть, не каждый день ты была так уж мила, Но никто не совершенен. Это было бы неуважением к тому, там, в небеса, кто один совершенен, говорят. Сам я не видал. И в чёрные часы, не в ночные часы, когда все кошки серы, а в годы бед и тощих коров, ты была совсем уж не так безобразна. Ты была храброй. Ты ни разу не отфыркнулась от работы, и твоя угрюмость казалось мне почти прекрасный, когда ты обращал её против злой судьбы, не отступая ни на шаг. Но не будем больше мучиться прошлым. Достаточно того, что мы его раз снесли, не споткнувшись, не крикнув, не заклемив себя стыдом. Что сделано, то сделано, и этого не переделаешь. Ноша сложена на землю. И теперь дело хозяина взвесить её. Если ему угодно, нас это уже не касается. Ух, передохнём, старина. Нам теперь остаётся отстегнуть ремни, не трудившие нам спину, растереть онемевшие пальцы, затёкшие плечи и вырыть себе яму в земле, чтобы уснуть, разинув рот и храпя, как орган, до да упокоеться. мир тем, кто поработал великим сном вечности. Она слушала меня, закрыв глаза, скрестив руки. Когда я окончил, она открыла глаза, протянула мне руку. Мой друг, покойной ночи. Завтра ты меня разбудишь. и уронила руку. Затем, как женщина порядливая, она вытянулась на кровати во весь рост, натянула на себя простыню до самого подбородка, так чтобы не оставалось ни единой складки. Прижала распятия к пустым грудям. Затем, как женщина решительная, с заостренным носом, с неподвижным взглядом, готовая в дорогу, стала ждать.